Утром Эльга не знала, куда провалиться от стыда. Букет был ужасен. Диви-камень при утреннем свете был не диви-камень, а какое-то грязное пятно, похожее на смятый осиный домик. Колендула в его центре была как раздавленный желток. Листья топорщились и смыкались в разнобой. Одних тянуло налево, других направо, кривились, героились зубчики. Но главное, главное Нельзя было даже подумать, что это именно дивый камень. Никакого сходства, никакого. А что же она набивала тогда? Эльга сначала хотела тоже, как мастер Крисп из рассказа Униса, сжечь чудовище, но потом решила оставить напоминанием, до той поры, пока из её рук не выйдет нормальный букет. Ей даже понравилось такое взрослое решение. Она поставила дощечку на подоконник. Но взгляд постоянно натыкался на чёрное листвяное пятно. Ей её пришлось перевернуть. Вот и стой так. Надула щёки Эльга. Потом не выдержала, перевернула дощечку снова, примерилась и выщепнула пальцами самый неудачный участок. Вот. Только стало ещё хуже. Ну как так? Теперь в центре камня, который на самом деле, конечно, камнем не был, зияла прореха. Эльга прижала палец, пытаясь сдвинуть часть листьев, чтобы они закрыли прорех у собой. Но маленькие негодники упрямились и кололи кожу. Вы как будто не друзья, прошептала им девочка, снова и снова прикладывая палец. Хотите, всех вас повыдергаю. Листья настороженно напряглись. Ну и дураки, сказала Эльга, расстроенно шмыгнув носом. Засохнете и помертвите. Даже жалеть не буду. Она отвернулась, подтянула и поставила на колени сак, опустила в шуршащее нутро руку. Золотой дубовый сразу лёг в ладонь, устроился под большим пальцем, на правах старшего листа потёрся прожилками о кожу. Так и представлялось, как он успокаивающе бубнит. «И чего ты злишься, хозяйка? Забудь! Не стоят они тебя!» Но, конечно, всё в тёмном лиственном царстве было непросто. И другие листья помоложе, поглупее, Велись вокруг дубового и кричали: Измена, всех в мелкую крошку. Не хочешь сидеть в букете, выметайся на ветер. Но «Ну, вообще-то, возразила им Эльга. Я сама виновата. Было темно, и я хотела побыстрее закончить работу. Всё равно, всех жухлых к ответу не сдавались любители крошить. Чарник у них был заводилой. Тут уж пришлось прикрикнуть. Имейте совесть, выговорила им Эльга. Вы сами ещё не известна, как себя покажете. Может, тоже в букете скукожитесь. Я же только ученица. Листья задумались. Готова? спросила Униса, заглянув в дверь. Эльга, потупившись, спустила ноги на пол. Мастер Мару. А почему у меня не получилось? Глупый вопрос. Но я же чувствовала листья. А камень ты чувствовала? И потом, дорогая моя ученица, Мастерство предопределяется временем, на него потраченным. Ты в самом начале пути. Листья, понимаешь, плохо, ноготь короткий. Ни вещи, ни люди тебе ещё не открылись. Или ты хочешь с первого букета стать грандалем? Это совершенно невозможно. Показалось Саку Ниссы высокомерно прошептал, подтверждая её слова. Улицы были тихие, небо было пустым и жёлтым. Над домом Энгавра полоскало чёрное полотнище с белым кругом в центре. На вершине холма ожидал Канлик, одетый в коричневое платье, стянутое чёрным поясом. "Господин Энгавр умер", печально сказал он. "Он был хороший человек", склонила голову Униса. "Вечером у подножья холма его похоронят. Вы можете присутствовать. Кто будет его замещать?" "Я" пока Крансфельдер не назначит достойного своим приматом. Вот эконом протянул Унисе корзинку. Ваш завтрак. Из корзинки пахло свежим хлебом. Мы всё ещё делаем дождь? Канлик посмотрел в небо. Да, сказал он. Я надеюсь, у вас получится. Господин Нгавр очень этого хотел. Я постараюсь, сказала Униса. Я чувствую, что могу. Все этого ждут, поверьте. А что с Тангари? Пока никаких новых вестей. Отослали 12 мастеров с учениками. Возможно, я надеюсь, на этом всё и успокоится. Но, честно говоря, любая почта от Кранцвеллера Руи или его канцелярии меня страшит. Да. Канлик коротко кивнул и двинулся с холма вниз. Проходя мимо смотровой площадки, Он перегнулся через ограждение, и Эльга даже сожмурилась. Ей показалось, что господин эконом может решиться на прыжок. Но этого, конечно, не случилось. Фигура Канлика, спустившись по склону, пропала из вида. Унисс со вздохнула, глядя ему вслед, и потёрла ладони. Ну что, ученица, приступаем? Да, мастер Мару. Сегодня я хочу подготовить пано, а завтра мы начнём потихоньку набивать его листьями. Ты управишься с мешками? Думаю, да, ответила Эльга. Они позавтракали, прибавив к пирожкам из корзинки нетронутые вчера фрукты и мясо. Униса показала, как едят по энкабарски: намазав мясо сметаной. Оказалось очень вкусно. Правда, Эльга тут же отрастила длинные сметанные усы и пришлось бежать к камню умываться. Вода из трещины выплескивалась долгими толчками. В мешке встретили Эльгу настороженным шорохом, будто спрашивая: Что это за малявка? А где прежняя хозяйка? Вы тут мне панику не разводите, сказала им девочка. Я уже многому научилась и вас переберу, вы даже не заметите. Она села на скамеечку, которую раньше занимала мастер, покрутила рукой, носком туфли отбросила несколько мёртвых листьев и принялась за работу. Первый мешок был сбиркой семанцы. Внутри него вместе с опущенной рукой возник нестройный ропот, но Эльга успокаивающе повела ладонью. пошептала на ходу придуманную листвянку, и обитатели мешка, потолквшись, признали её своей. Мёртвый дохлый, выходи, приговаривала Эльга на манер считалки. И по воздуху лети. Если ты меня услышал, значит, ты наружу вышел. Ловилось хорошо. Серые и коричневые, потерявшие живой цвет листья, сами набивались в пальцы. Эльга даже удивлялась, как раньше это казалось ей таким сложным. Но ведь нисколечки не сложно. Мёртвый дохлый. Рука действовала словно сама по себе. Плыла в шуршащем вихре, вылавливая мертвецов. Их голоса были слабыми, а речь бессвязной. Эльгора сжимала пальцы и пхх. Листья взмывали в воздух, будто стая мелких птиц, а потом осыпались дождём. Тень от беседки поползла в сторону. Велись мошки. Ветер, задувая, холодил лоб и щёки. За перилами За высоким прямоугольником панно поскрипывали полы. Мастер Мару, что-то приговаривая под нос, наносила воск на нижние плитки. «Уф!» Эльга выдохнула. У самого дна в мешке пальцы выхватили последнего мертвеца. Он порхнул с ладони коричневой бабочкой, стремящейся с холма вниз. «Всё! Семанцы можно было завязывать!» Повозившись с бичевой, Эльга потащила мешок в беседку, ступая по усеянной листьями траве. «Мастер Мару?» «Да?» — обернулась у Ниса. Воск желтел на ее ладони, и мазок воска застыл на виске. «Я первый мешок закончила». «Хорошо. Берись за следующий». «Да, мастер Мару». Семанцы к семанцам, справа кранужан, слева супрыня, а дальше памятный кромарь. Много местечек в наделе. За десяток. До полудня, когда солнце повисло над Эльгиной головой, она успела разобрать ещё три мешка. И хотя пальцы сводила, а печать на запястье покалывала кожу, Эльга с собой была довольна. Оставшиеся мешки сиротливо жались друг к другу и, наверное, даже побаивались её уже. «Погодите, и до вас дойдёт очередь!» «Эльга!» — крикнула Униса. «Да?» «Передохни». «Ага». Эльга, отряхнув ладони, забежала в беседку. Униса сидела на лавке перед отодвинутым столом. За её спиной горела свеча, и грелась над ней вода в медной посудине. 2/3 нижних плиток казались светлее остальных. "Пей молоко", сказала Униса. "А то скисает, как рука". "Хорошо, лучше, чем вчера". Мастер Мару устало кивнула. Но вид у неё был не хмурый, не обеспокоенный, а какой-то умиротворённый. А у меня вот С улыбкой показала она ученице, сложенные щепотью пальцы. «Думаю, уже и не разлепить». «Разлепятся!» — заявила Эльга. Она подскочила к столу, осторожно налила молока из кувшина в чашку, взяла лепёшку. Мир за границами беседки тонул в ослепительном солнечном свете. И даже мёртвые жухлые листья будто бы светились. На колоннах и резных вставках дрожали жаркие пятна. Горячий воздух лип к лопаткам и шее. Жарко, сказала Униса. У нас и жарче было, Эльга хлебнула молока. Прошлым летом 2 дня у нас даже козы не доились. Мастер Мару фыркнула. Такое бывает. Я же сама там жила. Скучаешь? Эльга вздохнула. Да, мастер Мару. Но я обязательно их навещу. Будем опять в Саморском наделе, отпущу тебя погостить. А когда? Как дело найдётся? Или после того, как в столицу вернёмся? Ну всё, допила? спросила унисса ученицу. Давай дальше работать. Да, мастер Мару. На солнце чистить мешки от мёртвых листьев было тяжелей. Эльга повязала платок узлом спереди, чтобы косицы его давали хоть какую-то тень. Руку в глубину. А листья от жары казались вялыми, полусонными, ловиться стали кое-как. Хотели, чтобы их не трогали. Ворчали кололи пальцы. Эльге даже пришлось на них прикрикнуть. Что такое? зашипела она в мешок. Мы как раз дождь делаем, а вы тут кукожитесь, как не знаю кто. Ну-ка, живо на свет. Зашевелились. Ведь везде подгонять надо, как маленькие. Эльга сердито вычерпывала мертвечину, кого-то сразу перетирая в труху. Ветер утих, видимо, тоже сам лел на солнце, и листья валелись друг на друга. Скоро их насыпалась целая горка. Эльга нарушила её ногами, взгребла частью к основанию беседки, а частью в другую сторону. Подщепал уголки глаз и шею. Руку в мешок, рукой из мешка. Руку в мешок. Плешкин лук, покосы. Ещё одни покосы. Гарь поля. Ох, много листьев. Наверное, все деревья в местечках стоят голые. Вот интересно. Если зарыться в листья, будет ли чуть прохладней или набить такой сплошной полок, не картину, а просто для тени. Когда Эльга отнесла восьмой мешок и пристроила его к своим же, горь польским, на мгновение перед её глазами всё поплыло, и она только чудом разминулась с одним из столбов, держащих беседочную крышу. "Стой!" сразу скомандовала Униса. "Да, мастер Мару". Эльга остановилась, но не смогла устоять. Плюхнулась на такой сладкий Такой мягкий стул, на котором, возможно, отдыхал сам Ингавр или даже Кранцвеллер. Каким-то загадочным способом в руках её оказалась кружка, а в кружке заколыхалась белая с пенкой и мёртвой мушкой на поверхности. «Пей», — сказали Эльге. Молоко было тёплое. Мушка не помешала, проскочила и проскочила. «Ну, лучше», — присела перед ней у Ниса. «Осталось два мешка», — улыбнулась Эльга. Сиди пока здесь. Эльга кивнула. Сидеть было хорошо. Было видно небо, отталкивающееся от перил, и далеко-далеко брызги облаков. Пано тоже было видно. Изредка задувал ветерок, но такой невесомый, что воспринимался как лёгкое дыхание, касающееся то шеи, то ребра ладони. "Ну-ка, посмотри", сказала Униса. "Я уже что-то не вижу". Эльга сползла со стула. "Где?" Она вроде бы и шагала, но по ощущениям словно плыла. Жаркий воздух пружинил и с трудом уступал дорогу. И ему нельзя было скомандовать, как листьям. «Посмотри, всё ли я затёрла, а то у меня рябит». Мастер Мару сидела на коленях на полу и держала в руках тряпку и горшок с воском. Светлели натертые плитки. Эльга опустилась на корточки. «Вот здесь», — указала она пальцем на тёмный участок. «Ага». Униса немедленно затёрла пропущенное. И вот тут Эльга перевела палец выше на несколько пятен в середине пано. Хорошо. Мастер Марру прошлась тряпка и там, потом с гримасой боли поднялась, отодвинула лавку, отложила горшок на край стола. Ну-ка, давай вместе. Она взяла ученицу за руку. След за мастером девочка сделала два шага назад и ещё один, чтобы оказаться с ней вровень. Ой. Эльга прижала ладонь к губам. "Кажется, мы молодцы", сказала внуса. Пано мягко светилась. Прожилки дерева проступали сквозь свет и казалось, бежали через ограничительные бортики. Рисунок складывался завораживающий, пусть и чуть ломающийся на стыках плиток. Полукружья, дорожки и островки разных оттенков. "Это мы сделали?" спросила Эльга. "А кто ещё?" В центре будет дивий камень, а вокруг него местечки на дело. Думаешь, зачем мы столько листьев перебирали? Каждое местечко рассветёт через свой букет. Это будет как карта? Да. Большая и не очень точная, но нам очень точная и не нужна. А потом? Суп с горьким листом, сказала Унисса, щёлкнув девочку по носу. Нас ещё два мешка ждут. Не забыла? Я уже отдохнула. сказала Эльга. Я могу. Да. Давай-ка мы разберём их вместе. Солнце сползло с злостного видимого шпиля над головой и покатилось к западу, пачкая небо бледно-жёлтым. На горизонте застыл облачный пух, похожий на тростниковые метёлки. Но он совсем не двигался или плыл себе стороной. Они расправились с мешками менее чем за час, перевязали, определили к собратьям. Тени удлинились. Ветер играл мёртвыми листьями переворачивал их, будто жарил на солнечных лучах. — Все? — спросила Униса. — Да, мастер Мару. — Что ж, пойдем ополоснемся. Эльга кивнула. Платье мастера подмело листья. У девьего камня женщина вдруг застыла. Вот оно что. Вода из трещины выплескивалась с долгими перерывами. Сначала где-то в основании камня зарождался клёкот, потом он нарастал, переходил в сепение, и только затем прохладный поток, словно плевок через губу, тягуче переливался в короткую ванночку перед жолобом. Эльга принялась считать секунды и добралась до 12, прежде чем камень разродился новой порцией. У нисса присев, погрузила в ванночку руки. Мойся, пока есть, сказала она девочке, и лицо её сомкнулось, становясь тревожным. Родник пересох? спросила Эльга По примеру мастера промокала ладонями щёки, лоб и шею. Вода была восхитительно холодной. Хотелось нырнуть в неё с головой. Да. И что теперь? Нам придётся поторопиться, но не сегодня. Завтра. Сегодня мы, сверяясь с картой, наметём границы местечек. Вернувшись в беседку, Униса поставила Эльго у панно и развернув карту, вложила её в пальцы ученицы. Держи, чтобы я видела. Вооружившись острой палочкой, сама она встала на лавку и вытянувшись, повела линию от верхней плитки в углу. Подойди чуть ближе. Да, мастер Мару. Эльга сделала шаг. Ага. Это значит супрыня, сказала Унисса. Палочка выписала зигзаг, следуя рисунку местечка на бумаге, потом пробежала вправо и вниз, изображая пятачок выступа. Чётко видно. Эльга выглянула, припустив карту. Да, мастер Мару. А они же у нас идут бархатцы и плешкин лук. Униса на мгновение вернулась к супрыне и подправила один зубчик границы. Бархатцы обозначились кривым птичим клювом, а под ним округлился плешкин лук, который по эльгиному разумению был похож на головастика. "Вы здесь?" Вместе с возгласом в беседку ввалился эконом и едва не опрокинув мешки, рухнул в кресло. "Что случилось?" спросила Униса. Родник. По водоводу течёт жалкая струйка. Мастер Мару сошла с лавки на пол. Мы видели, господин Канлик. Всё одно к одному. Эконом запрокинул голову и страдальчески уставился в потолок беседки. Люди едва не забросали меня камнями. У вас есть колодцы? Да. Но они высохли почти все. А в хранилищах воды всего на 3 дня. Может, на 4. Мастер Мару Канлик вскочил и поймал ладони Унисы в свои. Вы обязаны вызвать дождь как можно быстрее. Униса вздохнула и высвободила руки. Я постараюсь. Что вам нужно, чтобы ускорить создание пано? Глаза у эконома лихорадочно заблестели. Работники, охрана, тишина. Я распоряжусь, чтобы никто не смел шуметь. Если надо убрать лишние листья, их уберут. Оказалось, господин Канлик только и ждёт кивка мастера, чтобы убежать и привести в действие механизм доставшейся ему власти. «Господина Энгавра похоронили?» — спросила Униса. Эконом моргнул, напряжённо посмотрел на неё, словно она сказала какую-то бессмыслицу. Потом лицо его обмякло. «Да», — сказал он, — «да, с час назад. Вам необходимо отдохнуть. Это невозможно. Я не могу спать». Я бы хотел, но тогда всё остановится, рассыплется, перестанет быть прежним. Я боюсь, что за время моего сна случится ещё что-нибудь. И сколько вы не спите, это не важно. Наверное, 3 или 4 дня. Униса улыбнулась Эконому, как маленькому ребёнку. Что же вы, господин Канлик? Господин Нгавр умер, прошептал Эконом. Он спросил у меня воды. Но я не успел принести. Я, наверное, на секунду заснул. В пальцах у униссы появились два незнакомых эльгелеста. Один серо-зеленый, похожий на лодочку, а другой красный, с заворачивающимися краями. — Господин Канлик. — Да. — Ну-ка, возьмите и разжуйте. — Вы уверены? — Сядьте в кресло, — сказала эконома унисса. — Разорвите листья надвое и жуйте. «Ох, если бы это был яд!» — вздохнул Канлик, послушно опускаясь на лавку. Несколько мгновений он медлил, вертя листья перед глазами. Затем, сложив их пополам, сунул в рот. «Жуйте!» «Фу-ю!» — эконом задвигал челюстью. Взгляд его обратился в себя. Голова склонилась на бок. «Кифленька!» — произнёс он и тут же заснул. Лицо его разгладилось и порозовело. «Что ж, давай закончим с границами», — сказала унисса ученицы, вновь вставая на лавку с ногами. «Готова?» «Да, мастер Мару», — сказала Эльга, разворачивая карту. До темноты они успели наметить большую часть местечек. Им осталось обозначить лишь гарь-поле, которое должно было изогнуться полумесяцем справа, и поправить границы самого дивьего камня. Но унисса сказала, что на сегодня хватит. Кончено. Она просто валится от усталости. Они зажгли фонари. Завозился и проснулся господин эконом. Потом прибежал мальчишка с кухни и принёс корзину с ужином. Завёрнутые в тряпицы для сохранения тепла горшки с мясной похлёбкой. Вчетвером они долго смотрели на пано. Оно мягко отражало свет и казалось расколотым по прочерченным палочкой линиям. Мальчишка, старше Эльги года на два, на три, так и застыл с открытым ртом. Сколько ещё, спросил Канлик. 2 недели, ответила Униса. Невозможно. 6 дней. Я попробую. Путь с холма в гостиницу напрочь выпал у Эльги из памяти. Только что темнели и пахли листьями мешки, густели сумерки за перилами беседки, и вдруг под ногами уже ступеньки гостиничной лестницы, а впереди поднимается мастер Мару, сворачивает по коридору в свою комнату. И совершенно непонятно, был ужин или обошлось без него. Кошмар. Как разделась, как легла, Эльга тоже не помнила. Помнила только, как проснувшись, сходила на ночной горшок. В ушах постоянно шумело и шуршало, в глазах рябило, а знак, поставленный мастером, чесался из удел. Возможно, конечно, что так проклёвывались грандальские умения, но им кажется, было ещё рано. Присыпаться не хотелось никак. Сквозь сон слышалось, как кто-то ходит по комнате, что-то говорит. Впускает в распахнутое окно распаренный воздух. Но и два разлепленные глаза тут же смыкались, а сладкое небытие притягивало голову к подушке. Эльга. Эльга. С неё стёрнули одеяло, стряхнули и поставили на ноги. "Я не хочу", скривила губы Эльга. Но твёрдая рука не дала ей упасть обратно в постель. "Эльга, у нас нет времени. Я сплю". "Тогда просыпайся", сказала Униса. Анна сунула платье в пальцы ученицы. Одевайся. Я вам что? Лист в мешке? Именно. И лист живой, а не мёртвый. А можно завтра? Нет. Ненавижу листья. Что? Шлепок ладонью по щеке вышел хлёсткий, неожиданный. Слёзы так и брызнули у Эльги из глаз. "Мастер Мару!" вскрикнула она. Щека запульсировала жаркой болью, но ещё больше было обидно. Что она сказала-то? Подумаешь. Одевайся, ледяным тоном произнесла мастер. Эльга стояла, не двигаясь. Мутная слеза, скользнув с подбородка, расплылась кляксой на половой доске. Я жду тебя, отрывисто сказала Униса и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Эльга ещё поплакала, но руки знали своё дело. Ослабили ворот, скинули платье и просунулись в рукава. Ненавижу повторила Эльга. А задача на прошелестел сак. "Да!" выкрикнула Эльга. "И тебя тоже. Всем вам чего-то надо от меня. А я? Я же не грандаль. Я ещё никто". Она затянула концы платка на голове так, что голова чуть не лопнула. С подоконника с холодным презрением на неё посмотрел неудавшийся букет с девятьем камнем. Кромки нескольких листьев уже отстали и завернулись. превращая работу Эльги в унылую и мрачную картину. «Сам дурак», — сказала ему Эльга. Букет ответил высокомерным «кхм». Ему, с высоты его уродства, простой дурак виделась чуть ли не похвалой. Всего лишь дурак. Эльга вышла, потом вернулась и положила букет камнем вниз. В наказание. У Ниссы не было ни внизу в зале, ни во дворе. И девочка, скрипя сердце, побрела к дворцу Энгавра. А потом по тропке на вершину холма в одиночку. Щека уже не горела, но злой огонь ещё копошился внутри, как неугомонное листья в саке. Вода из трещины девьего камня не текла. "Ну наконец-то", сказала Унисса, обнаружив ученицу, заглядывающей через перила. "Помогать будешь?" Она сидела на корточках. Вокруг неё громоздились в мешках покосы и семанцы. Эльга махнула головой. "Что ж, Обижайся сколько хочешь, сказала мастер. Но есть вещи, которые говорить просто нельзя. Ну и пусть, буркнула Эльга. А я сделаю дождь. Эльга промолчала, потом забралась в беседку и села на скамью. Мастер выгребала из мешков листья и кидала их на панно. Колючими, косматыми пятнами они застывали в пределах местечек, и унессо уминала их в нужные границы, подрезала, подворачивала. и придавала пальцами нужную форму. Эльга пересела, чтобы видеть лучше. По завтракай, сказала Униса. На месте деревянных плиток, отведённых под покосы и натёртых воском, скоро появилась бугристая листвяная масса, пухлая, но не выступающая за высоту поребриков. 2/3 нового мешка, и масса приобрела очертание и рельеф. Эльга неожиданно разглядела холмики и низинки, сухое русло речки и стёмных прогнутых листьев, лиса и перелески, тонкие ниточки тропок, деревушки и одиноко стоящие домики. Полосками растянулись луга. Желтел и вился, стремящийся в сторону центральных плиток широкий тракт. Унисса не разгибалась, рука её ныряла за листьями, доставала их, и они тут же шли в работу, теряли зубчики и черенки и становились частью букета. Покосы обрастали деталями, которых не было на карте. Но Эльга почему-то не сомневалась, что они были в действительности. Вот похожи на рыболовный крючок овраг, вот стога, вот охотничьи домики в глубине леса. Фух. Мастер, отступив от панно, села рядом с девочкой. Светлые её волосы были мокрыми, щёки её блестели от пота. "А ведь красота", сказала она. Эльга неохотя кивнула. "Хочешь отказаться от этого?" Повернула голову у ниса. Я всё равно так не смогу. Почему? Сможешь? Дай-ка молока. Эльга, потянувшись, сняла со стола пузатый кувшин. Вот, мастер Мару. Униса накрыла её пальцы своими. Так что скажешь? Эльга опустила глаза. Простите. Обида ещё свивалась где-то в горле, но была совсем маленькой. Быть мастером очень непросто, сказала Униса тихо. Но листья Это как дети, а не продолжение твоих рук, часть твоей души, крови, жизни. Ты можешь злиться на них, спорить с ними, призывать к порядку, но ненавидеть. От слов мастера Эльга ощутила, как у нее начинают гореть уши. Это как ненавидеть свои пальцы, свой рот, продолжила Униса. Сердце, нос, брови, дом родных. Но если у меня ничего не получается, прошептала Эльга. Терпи и пытайся. Я устала. Я понимаю, девочка, мягко сказала Уница. Но другого пути у меня для тебя нет. Знаешь, что говорил мне мастер Крисп? Что лучший лист для букета всегда находится на вершине дерева. И хочешь не хочешь, придётся туда забраться. Мастер сделала несколько глотков из кувшина. Будешь молока? Ольга мотнула головой. Всё равно поешь что-нибудь. Униса сунула ей в руки половину сухой лепёшки. Девочка, вздохнув, откусила совсем чуть-чуть. Мне мешки подавать? тихо спросила она. Нет, сказала Униса. Займёшься первым слоем. Этот букет пано мы сделаем вдвоём. Вы шутите? мастер Мару заломила бровь. Ты не хочешь? Очень хочу. Горечь заверила её Эльга. "Но я, наверное, напорчу. Вы же видели мой первый букет". Унес со улыбнулась. "Ну, думаю, это достаточно простое задание. Нелёгкое, но простое. Поняла? Главное, старайся, чтобы листья держались в границах местечек. Делай пышную подушку, не страшно. Я потом умну. И ещё, у нас очень мало времени". Хлопнув ладонями по коленям, женщина встала. «Так что, ты готова?» Эльга торопливо запихнула в рот остатки лепёшки. «Фа!» Мастер Мару рассмеялась. «Тогда вперёд! Бери правый край и отсыпай кранужан, живцы и гарь поля. Только смотри потихоньку. Одно местечко за другим. Не перепутай». «Да, мастер Мару!»